Мечтая об этом, вернее, позволяя себе приблизиться к этой мечте, Фанни отлично понимала, что ничего подобного она от жизни не получит. И Коля лишь сон, счастливый сон, который завершится тоскливым пробуждением на нарах или в грязной избушке. Коля же не спешил заглядывать в будущее, потому тому же он никак не смог бы разделить мечту Фанни. Фанни не кичилась своим жизненным опытом, приключениями профессиональной революционерки, террористки. Ей было куда интереснее рассказывать о забавных или любопытных событиях в ее жизни, которые для постороннего казалось бы авантюрной и насыщенной событиями, а ей самой казалось быстро промелькнувшей и даже не очень интересной повестью, схожей с биографией цирковой артистки. Гостиницы, гостиницы, сцены, манежи, свист чаще, чем аплодисменты, редкие удачи и трагические срывы, когда твой партнер падает с трапеции и матерять от боли умирает у тебя на руках. Фан не понимала, что Коля рассказывает ей далеко не все. Иначе история с тем, что ему поручили убить германского посла, просто так случайно ткнув пальцем в первовстречного, была бы мистической и фантастичной. И хоть революция знает немало нелогичных и странных взлетов и падений, Фанне было трудно поверить в то, что молодой помощник Островской, по ее протекции попавший на мелкую должность в чрезвычайку, вдруг удостоится такого доверия самого Дзержинского. Сам Коля объяснял это, как ему казалось правдиво. А именно, случаем на пожаре, когда Коля показал свое умение метко стрелять. А также приятельством с Яшей Блюмкиным, действительным исполнителем акта. Фальни было трудно уяснить истинные причины выбора убийц Держинским, потому что, несмотря на близость и даже союз эсеров и большевиков, основной принцип их отношения к человеку был диаметрально противоположен. Левые эсеры были романтиками, пережитком карбонариев, крайними индивидуалистами. Их жертвы были личными жертвами. А судьба попавшего в беду товарища затрагивала всю ячейку, если не партию. Это был трагический, а исторически порой и трагикомический, союз обреченных на смерть нигилистов. Перегоревшие, устремленные к нормальной политической деятельности, товарищи перетекали к правым эсерам, Идеал левого эсера — отрицание, уничтожение произвола, угнетение, рабства. Они и с большевиками не могли ужиться. Ведь те вместо угнетения царского предлагали собственное угнетение. Большевики не были нигилистами. И хоть пели «Разрушим до основания», главное видели в том, чтобы свой новый мир построить добиться власти и ни при каких обстоятельствах ее не выпустить, никому не отдать. В отличие от карбонариев, исторически обреченных уступить власть соперникам, их орден отрицал индивидуализм. Тогда, в начале своего пути к власти, они еще не сформулировали своего отношения к членам своей партии. Существа за пределами ее не стоили индивидуального внимания и участия, но с самого начала действовали на основе термина «выработанного позже». Люди — это винтики в механизме государства. А винтиков много, они, самое главное, взаимозаменяемые. И через несколько лет Сталин выразит это в формуле «у нас незаменимых нет». Большевики стремились создать государство муравьев. Основная масса жителей муравейника были рабами, хотя именовались «хозяевами муравейника», Меньшая привилегированная часть именовались солдатами, а наверху сидели матки, короли и королевы этой кучи. И на самом деле идеалом муравейника было накормить, обслужить, удовлетворить, охранять этих маток. В таком муравейнике солдат или рабочий сам по себе ничего не значил, а значение имела лишь его функция. Пока он ее выполнял, Он имел право на жизнь и относительное благополучие, выполнив функцию или потеряв нужность для муравейника, он подлежал ликвидации или забвению. Поэтому для Зержинского Коля в меньшей степени Блюмкин, который занимал более высокое положение в муравьиной иерархии, был лишь исполнителем на раз. Солдат партии, который умел стрелять, не имел связей в Москве и потому, выполнив функцию, мог исчезнуть, не оставив следа. Никто не хватится Николая Андреева, настоящее имя которого известно лишь нескольким лицам в чрезвычайной комиссии, а все детали события, все нити его, находятся в руках самого Феликса Эдмундча. Так что Коля был мавром, который сделал свое дело и может уходить. Более того, Блюмкин, как гениально предусмотрел Дзержинский, На самом деле рук своих крови немецкого посла не обогрил. И навсегда останется тайной, как мог Блюмкин выпустить 8 патронов в немцев с двух метров, и ни один из них не достиг цели. И был ли в его задании пункт попасть в посла? Или с самого начала эта честь принадлежала безликому Николаю Андрееву, которого толком никто и не разглядел? Так что желание Фани Каплан было инстинктивно и рассудочно верным. Она ошибалась лишь в одном. Она опасалась, что Колю арестуют, чтобы судить за убийство Мирбаха. А его намерены были поймать, чтобы незаметно уничтожить. Фанни подозревала, но не знала наверняка, что Колю ищут агенты-чрезвычайки. Его на самом деле искали и в Москве, и даже в Крыму. Так что, если бы любовники убежали в Крым, еще находившиеся под властью Скоропадского и его немецких союзников, что агенты Дзержинского подстерегли бы там и убили Колю. Но искали Колю только месяц, может быть, месяц небольшим. До тех пор, пока Дзержинскому не доложил агент ВЧК по московской губернии, что есть основания полагать, что разыскиваемый по подозрению в убийстве немецкого посла Андреев Николай, бывший сотрудник ВЧК и наймит партии левых эсеров, прячется со своей любовницей, известной боевичкой той же партии, в поселке Подлипки. Дзержинский с интересом прочел донесение и готов был уже написать по диагонали в левом верхнем углу свою резолюцию, задержать, либо ликвидировать, но тут занесенная для удара рука с карандашом замерла, потому что за последний месяц ситуация в стране изменилась.